Глава 11. Я не знала, сколько времени прошло. Жар отступил. В горячечном бреду мне казалось, что рядом был дракон. Когда открыла глаза, надо мной сквозь белый полог сочился тусклый свет, словно я в шатре. Оказалось, это парашют, стропы которого я резала после приземления здесь. Гигантскую ткань местами подпирали толстые синие ветки, А где-то она была натянута при помощи веревки, образуя подобие большой палатки. У входа трещало пламя, пуская желтые отблески на белую ткань. Я была одна. Мне захотелось немедленно встать, осмотреться, но голова кружилась, и руки тряслись от слабости. Неужели Кай соорудил все это в одиночку? С опаской пошевелила ногой. Она отозвалась ноющей болью. Я боялась посмотреть на нее. «Казалось, что увижу гниющую плоть». Все же бросила взгляд, но увидела лишь синюю ткань с эмблемой звездного флота Земли. «О, Боже, это спальный мешок!» Не веря глазам, я провела пальцами по плотной ткани, откинула верхнюю часть. Раненая нога была аккуратно и плотно забинтована. Но больше всего поразило то, что я только в нижнем белье. Как медик, понимала, иначе раны не обработать. Но от мысли, что дракон видел меня такой, стало стыдно и неловко. Справа от меня были свалены вещи. На тюках лежало ружье. Слева увидела наполовину пустую бутылку с водой. Я жадно схватила ее и принялась трясущимися руками отвинчивать крышку. Сделала несколько больших глотков и застонала от удовольствия. В этот момент послышались шаги, и у входа в палатку появился Кай. Он нагнулся и пролез внутрь. Дракон был без рубашки, и я поймала себя на том, что пялись на него. Его черты казались более человечными, будто передо мной мужчина, причем красивый. Я прогнала эти неуместные мысли. «Очнуться», — констатировал Кай. «Спасибо», — сказала я слабым, хриплым голосом и после паузы добавила. «Я обязана тебе жизнью». Кай пробубнил нечто утвердительное, но как будто с недовольством. Потом присел рядом, забрал из моих рук бутылку и по-хозяйски принялся снимать бинты с моего плеча. Я дернулась от неожиданности и от боли. «Промокла! Не шевелиться!» — без выражения произнес Кай. Я собиралась заливаться соловьем, высказывая благодарности, но тонны выражения лица дракона моментально отбили такое желание. Пришлось стиснуть зубы и терпеть, пока Кай менял повязку на моем плече. Кружилась голова. Разом навалилась слабость. Было странно и неловко видеть так близко обнаженный торс дракона. Его сердитое дыхание щекотало шею. Я морщилась от боли, но никак не могла перестать пялиться на него. «Да что со мной не так? Видно, зубы местных тварей ядовиты. Вот я и тронулась слегка умом. В сознании всплыли обрывки бредовых видений, как бабушка говорила. «Твой дракон». «Больно?» — спросил Кай. «Нет», — соврала я. Дракон без церемонии закончил перевязку, и я, не выдержав, айкнула. Кай смотрел на мою грудь, обтянутую хлопковой тканью топа. Лицо его выражало недовольство, будто приходится лицезреть что-то отвратительное. Я поспешно завернулась в спальник. «Зачем?» уточнила у него, чтобы нарушить неловкий момент. «Зачем ты делаешь это? Мы же враги!» Дракон разве что глаза не закатил. «Пере... Перемир!» — начал он и, не выговорив слово, закончил. «На время!» «А, перемирие на время! А потом что?» Мной овладело раздражение. Тот пошел плечами. «О, ну спасибо!» — саркастично бросила я. Кай, кажется, не понял этой интонации. Он спокойно повернулся спиной и, выбравшись из шатра, стал возиться у костра. А я смотрела на его массивную спину. Шрам на ней затянулся так, словно прошел месяц. Меня это немало удивило. «Твоя спина. Она зажила. Как?» — спросила его. Он повернулся и, указывая на себя пальцем, произнес «Дракон». «Угу. Это все объясняет» можно было не зашивать при такой регенерации тканей сказала я вслух а сама подумала что нужно быть психом чтобы терпеть жуткую боль когда тебя шьют наживую кай молчал ворошил угли в костре сидя прямо у входа в шатер зачем ты позволил мне наложить шов задала я очевидный вопрос хотеть проверить спокойно ответил он что проверить поинтересовалась я раздраженно а про себя подумала «Что, все ящерицы такие мазохисты?» «Слова человека», — сообщил Кай и глянул на меня. «Проверил?» Тот кивнул и больше не оборачивался, показывая всем видом, что не хочет разговаривать. «Псих!» — прошипела я себе под нос почти неслышно и легла, устраиваясь в спальном мешке. Голова жутко кружилась. Нужно было встать, осмотреться, поискать свою одежду, но сил не было. Пролежав пару минут и так и не решившись подняться, я стал наблюдать за драконом. Тот палкой выуживал головешки из костра, потом поставил на угли консервные банки. Когда еда разогрелась, Кай принес банки в шатер. Это казалось жестом заботы. Злой и страшный чужак вдруг перестал быть таковым в моих глазах. Появилось странное иррациональное ощущение, будто он просто мужчина. «Сейчас утро или день?» — спросила я. «День», — после паузы проговорил дракон. После еды потянуло в сон, и я не стала ему сопротивляться, пребывая в полной уверенности, что Кай не подпустит шакалов к шатру. Сквозь зыбкую дрему чувствовала, как тело бьет озноб. Было холодно, а лицо горело от жара. Я металась в круговороте кошмарных образов, как вдруг почувствовала прохладную ладонь на лице приоткрыв веки, увидела, что дракон склонился надо мной. Он что-то говорил. Грубые рубленные слова звучали абракадаброй. «Не понимаю», — пробормотала я. Кай по-хозяйски раскрыл спальный мешок, пробежался пальцами по моему бедру. От этого по спине поползли мурашки. Я запоздала, подумала, что дракон слишком много себе позволяет, но протестовать не было сил да и смысла. В шатре царила темнота. Ярким всполохом горел костер у входа, отбрасывая тени на парашютную ткань. «Надо лекарства!» — Проясню Кай и принялся возиться над кучей сваленных вещей. Я накрылась и стала смотреть на причудливую игру света от костра. Меня снова лихорадило. Веки отяжелели, и я их прикрыла. Потом почувствовала боль от укола иглой, застонала, не открывая глаз. «Спать!» — сказал дракон.